Глава двенадцатая На рык дракона ответили темные. Дикий вой смешался с ветром, промчался меж деревьев, а знобом ударил в спину и растворился на самой границе слуха. Безликий ужас, который Ганс чувствовал в каждой тени за трактом, ослаб, утек к горам, предупреждать своих не иначе. «Чуют твари», — едко усмехнулся Энши. «Дракона уже не спрячешь. Быстрее! Времени на страх у вас нет!» Ганс вздрогнул от резкого приказа и без промедления взгромоздился на тварь позади легко оседлавшего ее бессмертного. Третьим на спину с трудом заполз Дерек. Выпрямился дрожа, мертвой хваткой вцепился в доспехи. Сама мысль о полете верхом на пронизанной пламенем глыбе явно не внушала ему восторга. Как и самому Гансу. Паладин нервно сглотнул, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут тварь без понуканий и подготовки взяла разгон. Каменные мышцы ожили, тяжелые шаги прогремели по кирпичу тракта. Миг, рывок, земля осталась внизу. Как показалось на мгновение Гансу вместе с желудком и остальными внутренностями. Закованные в латные перчатки пальцы сами собой вцепились в легкий плащ бессмертного. Осталось только молиться всей изнанки сразу и смотреть, как лес внизу становится миниатюрной игрушкой. «Юху!» — радостный вопль Энши подхватил порывистый ветер. Ганс чувствовал торжество бессмертного всем сердцем, но понять его просто не мог. Запертый между искренним восторгом и столь же искренним страхом Дерека, сам паладин склонялся к последнему. Он, привыкший к тяжести доспехов и нерушимой поддержке земли, сейчас казался себе беспомощнее перевернутого жука. Даже лапками перебрать не мог. Ослабит хватку, и молитвы уже не помогут. Седла не было. Каменные мышцы поднимались от каждого взмаха могучих крыльев. Ветер играл ювелирно вырезанными перьями. Пламя, рвавшееся сквозь трещины в камне, рисовало яркие картины падения. Ганс попытался зажмуриться, но стало хуже. опора исчезла. Во мраке под закрытыми веками остались лишь свист ветра и зыбкость полета. В нос врывались запахи свежести, но каждый вдох от чего-то становился тяжелее и сложнее. Казалось, сталь доспехов сжимала грудную клетку в жестком корсете. Ганс все крепче цеплялся за Энши, а тому было наплевать на безумную хватку паладина. Безликие горы становились все ближе, меньше. Ниже. Снова открыв глаза, Ганс с удивлением осознал, что они не просто приближаются к плато, падают на него сверху. Туда, где пустой камень был непроницаемо черным, от разлитой по нему глубокой маслянистой тьмы. Она встречала с распростертыми объятиями, ждала дорогих гостей, но все еще колебалась, не знала, какой принять облик. Уже восставшая смоляная армия с синими точками глаз. влилась обратно в неясный водоворот. Мгновение, и навстречу дракону взмахнул крыльями дракон. Внешне точная копия, но от чего-то не торопился взлетать. Едва различимые перья снова обернулись броней. Создание темных готовилось встретить противника в лоб, но Уэнши нашелся еще один козырь. Дерек. Слова сносил ветер, но они все равно звучали в голове внутренним голосом. Мальчишка сзади судорожно дернулся, обозначив кивок. «Ты первый! Я почищу и прыгай!» «Прыгать!» Огонь вокруг стал еще ярче. Пробежал по драконьим жилом, собрался в пасти и вырвался слепящим потоком. Черная копия распалась, юркнула в тени, спасаясь от беспощадного пламени. Дерек с трудом отцепил руки, вдохнул, приготовился. И ничего не успел. Дракон сделал вираж, не оставив мальчишке выбора. Еще раз взмахнул крыльями у самого края и осыпался вниз бесполезным песком. «А наш выход здесь!» — оскалился Энши. Единственный, кто смог правильно приземлиться и не набить себе шишек. Сорвавшегося Ганса он едва успел удержать за ворота, а Дерек... Вокруг Дерека уже танцевало безжалостное, испепеляющее пламя. Такое же, как когда-то у стен. Арсема. Младший из братьев по самые уши закутался в одеяло и теперь уютно сопел, позабыв о жаре и других неприятностях. Старший недоверчиво смотрел на оставшийся в руках мешочек с перетертыми травами, но все наставления слушал внимательно. Поверил он Рику или нет, известно одной изнанки. Наемника это волновало меньше всего. Главная руна. Догадка оказалась верна, и лекарь действительно смог показать нужных людей. На такой шанс Рик даже не смел рассчитывать. Девчонка с площадки, тук и мальчишка — три из пяти, а это больше половины. Прекрасный улов. Что еще лучше, Рик знал, где найти четвертую. Но вот пятая, пятая была проблемой, и решить ее помогло бы только везение. Праздно шататься по городу после недавней беседы с хозяином трактира Рику хотелось еще меньше, чем раньше. Снова сделать ставку на тука? Глупо. Один туз дважды не ходит. Пока госпожа удачи не обиделась и не повернулась другим местом, стоит попытаться сделать хоть что-нибудь самому. Что именно? Ответ был очевиден. Пожалуй, самым сложным в этом деле оказалось дождаться темноты. Кузнец, конечно, позаботился об охране своего дома, Но вот беда, замки ловушки устроены так, чтобы помешать вору найти наживу. Рику же нужны были вовсе не деньги, тем более, что свою долю за лишнюю нервотрепку он давно с этого дома взял. Высокий забор остался позади. Окно спальни угадывалось по тусклому рыжему огоньку, единственному во всем доме. Рик долго ждал, когда тот погаснет, и кузнец с женой изволит улечься спать, пока не сообразил, что это видимый лишь ему отсвет руны. Вскоре она доверчиво ткнулась в руку, впиталась под кожу, согревая, придавая сил. Настроение снова поползло вверх, несмотря на сырость и мелкую морось. Больше не тратя времени на лишнюю осторожность, Рик подошел к забору, прислушался и легко подтянулся, чтобы спрыгнуть уже на брусчатку мостовой. Жаль, поздно понял. Дождь мелковат для бодрого журчания по ту сторону досок. Стражник тоже не был рад встрече. Едва успев подхватить спадающие штаны, он судорожно зашарил за воротом и оглушил улицу пронзительным свистом. «Хрен бы лучше спрятал, ублюдок!» — прошепел Рик. Нырять в подворотню было поздно. Оба конца улицы перекрыла стража, будто скромно ждала в тенечке, пока сослуживец справит нужду. За забором кузнеца вспыхнул свет. На этот раз настоящий. Стражник совладал с поясом и скорчил физиономию построже, чтобы замять конфуз. Дело запахло поленом, Рика зажали в клещи. Даже дорога по крышам и та была закрыта башней арбалетчиков. Но прежде чем кто-то что-то понял, пламя выбралось из лампы, разъяренным зверем бросилось на одежду законников. Запахло паленым в самом прямом смысле. «Твою мать!» Рик оттолкнул с дороги ближайшего стражника, увернулся от несущейся к груди стали и бросился на утек. «Огнеплюй! Держи, гада!» — донеслось в спину. «Уйдет, сука! Воду, воду тащи! Арбалеты не убивать! Живьем брать!» «Ну, хоть так!» — на ходу буркнул Рик. Камень у ног клюнул короткий болт, будто не было приказа. Началась гонка по незнакомым улицам без укрытий и надежды на помощь. Своих тут не было. Наоборот... Старый трактирщик точно не упустит шанса сорвать куш побольше. Может использовать пламя, раз уж попался с поличным. Но эта мысль мелькнула и исчезла опять. Рик понимал, сбежать из города шансов мало. Если поймают, придется как-то крутиться. Кто знает, кем окажется выгоднее стать. Магом огня, единственным в своем роде, кроме шляющегося по миру божества, или простым фокусником, на которого с дуру сорвалась стража. «И это все? Пламя успокоилось, стекло с обрезанной вершины и растворилось. Дерек стоял один в центре недавнего безумия, беспомощно оглядывался то на Энши, то на едва успевшего встать паладина. Бой занял всего пару вдохов. «Это приветствие», — успокоил мальчишку Энши. «Мы сейчас на пороге. Чтобы пообщаться с хозяевами, придется открыть настежь дверь». «А можно говорить по-людски?» Энши поморщился. Громко, истерично, почти бесконтрольно. Дерека уже лихорадила, хотя основной бой даже не начинался. «Печать надо снять. Только тогда я смогу создать новую. Как только сниму этих...» Энши кивнул на тающие ошметки теней. «Уже ничто не будет сдерживать, кроме тебя». Дерек побледнел окончательно, но выпятил грудь и даже серьезно кивнул. Выдуманная, вычурная важность момента против обычной трусости и совсем обычного природного желания жить. Даже сейчас, после короткого боя, Дерек отвергал саму суть любого существа. Его чувства путались, бросались из крайности в крайность. Вина, огнев, страх, мольба. Энши давно бросил попытки разобраться в этом месиве. Пусть мальчишка делает, что сочтет верным, и придёт туда, куда приведёт его выбор. Ганс же смотрел вперед с каким-то холодным прищуром и неожиданной расчетливостью. Его нить окрепла, изменилась. Паладин на поле боя становился действительно другим человеком. Он знал свою задачу, свою цель и стремился лишь к одному — достичь ее. Любой ценой. Ганс Уэнши просто кивнул. Меч, чувствуя волю хозяина, сиял непоколебимой уверенностью. Ловил пламя закатного солнца и отвечал собственным — ровным и сильным. Пора было начинать. «Но где искать врата?» — очнулся Ганс на мгновение, меняя свою готовность на простое человеческое любопытство. «Не вижу здесь ничего похоже. «Вон там!» Энши указал на единственный выступ с другой стороны идеально ровной площадки. Перед ним небольшое углубление, вокруг которого угадывались четкие линии, соединяющие жертвы пяти. Сейчас... Вместо них зияла обрамленная пеплом пустота. Остался гореть лишь ровный маленький огонек, но и тот, держался из последних сил, уступал давлению тьмы. Готовьтесь. Как только погаснет огонь, врата будут открыты. «Чтоб вы сдохли!» Рик утер рукавом лицо и вжался в стену, пропуская мимо чрезмерно рьяную стражу. Гнать гнали, но внимательно проверять за углами ума не хватало. Поскользнулся рик неуклюже, глупо, зато внезапный манёвр помог быстро спрятаться. Можно перевести дыхание. Увы, в отличие от рядовых, гвардейцы так легко след не теряют. В голове один за другим появлялись варианты побега и тут же таяли. Бесполезные, ненужные, даже наивные. Надоедливая морось наконец прекратилась. Рик поморщился от боли в разбитом колене и бросился вверх по проулку. В бедных кварталах его будут искать вернее всего, значит, лучше в центр. Уступить навязчивому соблазну скрыться у тука он себе не позволил. Добрый доктор по незнанию прикроет, но платить такой неблагодарностью слишком низко даже для Рика. Идти отсюда, конечно, не так далеко. Крики стражей стали отчетливей. Рик чертыхнулся, дернул штаны и рубаху с попавшейся по дороге веревки, нырнул за угол и судорожно натянул на себя чужое тряпьё. Колено перевязал, чем пришлось. Главное, чтобы не кровило. Светлая ткань новых штанов, еще и влажных, выдаст на раз. К счастью, в столице воды было в достатке. Ближайший колодец показался уже за углом. Пользуясь затишьем, Рик наскоро умылся, пригладил волосы и, скептически оценив новый образ, выкинул старые вещи. «Ничего». «Давно пора обновить гардероб». Через полчаса проулками и огородами он вышел на одну из центральных улиц, стараясь не хромать, тихо холодея от собственной наглости и влажной одежды. Знобило знатно. Поганый ветер продирал насквозь. В нос лез смрад какого-то парфюма, с которым стиралось тряпьё. Похоже, наспех стянутая кофта оказалась и вовсе женской. В хорошем освещении центральных улиц, Рик разглядел на вороте какие-то непонятные кружева и только скривился, когда опознал в них кокетливую розочку по местной моде. «Дерьмо!» Рик, оперся на угол дома, прислушался и попытался отодрать проклятую розу. «Ну что вы!» — вежливо ответил вынырнувший из-за поворота гвардеец. У гадов из ночного патруля никаких набоек на каблуках, только мягкие кожаные сапоги, позволяющие ступать легко и бесшумно. «Не спорю, мода странная!» но она прекрасно прижилась при дворе. Рик в ответ пошатнулся и заморгал, искренне надеясь сойти за пьяного. Повторил громче прямо в лицо. — А я говорю дерьмо, и это дешевка. А ты тут чего? Ваши ж вроде там кого-то того ловят. — Наши там, как вы верно подметили, кого-то ловят, — невозмутимо согласился гвардеец. «А вы, как сознательный горожанин, должны в это время быть дома, чтобы не мешать страже и императорской гвардии исполнять свой долг, разве нет?» «Вот еще пара улиц и буду». Рик качнулся было в сторону с твердым намерением обойти неожиданную преграду и продолжить путь, но почувствовал на локте жесткую хватку. Гвардеец присвистнул. одежка ты не по погоде. И где же вы, уважаемый господин, так намокли?» «Купался!» — рыкнул в ответ Рик, с брезгливым высокомерием выдергивая руку. Гвардейец иронично вскинул бровь. «Купались?» «А вам что, никогда не хотелось смыть городской жары и пыль одноразных будней? Мой этот исключительный ум, знаете ли, не переносит лишнюю грязь. Вот». Особой чести общаться с кем-то, кроме швали нижних кварталов, Рик не имел и плохо представлял, какую чушь может нести пьянь из знатных. В гвардейское чувство юмора он тоже не верил. Хорошо, хоть Тук заставил выбрить рожу, чтобы не пугать пациентов. «Ваш исключительный ум, возможно...» — в лилейный голос добавился печально знакомый яд. «Избавляет даже от винной вони!» И прежде чем Рик успел опомниться... Его жестко познакомились с камнем мостовой, прямо рожей. На руках за спиной щелкнули наручники. «Ты хоть знаешь, на кого нарываешься?» Все же попытался выдержать свою роль Рик. «Да сам император!» «Я принесу нижайшие извинения, коль они потребуются», — скучающе отозвался гвардеец. Судя по всему, отзывчивых и благодарных господ на ночных улицах ловили прилично. На месте гвардейцев Рик тоже давно бы устал от пустых угроз. Шли недолго. По улице. Вернее сказать, по поверхности. У входа в одну из караулок гвардеец передал Рика в заботливые руки обычной стражи и растворился в ночи. Стража ближе знакомиться не спешила. Вопреки всему, от мужиков в форме даже не разила местной брагой. В центре к дисциплине относились серьезнее и жестче. Надо отдать должное то ли императору, то ли офицерам, сумевшим навести такой порядок среди обыкновенной солдатни. А может, тут приложил руку сам Фернанда как лидер ночных. Наручники гвардеец тоже забрал. Их сменила самая обычная веревка, связавшая руки и ноги. Теперь у Рика не осталось даже призрачного шанса на побег. Но бить сразу не стали. Значит, из числа чрезмерно загулявших господ еще не выкинули. Хорошо. Как оказалось, под столицей было множество тоннелей и переходов, позволявших незаметно провожать неугодных в тюремные камеры, на плаху или в уют допросных. Сквозняки здесь чувствовали себя хозяевами. После десятого чиха Рик уже смирился с тем, что ждет его впереди. Затяжной, надоедливый насморк. В отличие от хитрого переплетения улиц, подземные ходы были неожиданно прямыми. Структура, система. Наверняка по ним же перебрасывались из точки в точку отряды стражи, если нужно было срочно успеть к веселью. С другой стороны, Рик раньше не слышал о подземной столице. Либо работали целители, подчищая память тем, кому повезло отсюда выйти, либо выходили нечасто. Попытка начать разговор ни к чему не привела. Попытка изображать пьяное трепло вернулась дружеским ударом в живот, пришлось заткнуться. Ноги уже едва двигались, Штанина наверняка промокла от крови. Даже боль в колене стала какой-то вялой. То ли Рик привык, то ли замерз настолько, что уже стало наплевать. Когда впереди показался, наконец, свет, ему хотелось только тепла. Разумеется, внутрь. «Вот, еще один вам, забирайте. Взяли в центре, второй луч». Сидевший за столом кивнул и что-то черкнул в списке перед собой. «Имя?» «Ричард». буркнул Рик, искренне стараясь не стучать зубами. «Просто, Ричард, и все Можешь добавить замерзшие ноги!» вышло с той особой иронии, в которой каждый опытный законник узнает такого же опытного гостя. Служивый фыркнул в ответ, пошуровал в ящике рядом, и в Рика полетел пропахший плесенью плед. Влажный, но точно суше и теплее чужого шматья. «Надо же!» Рик неуклюже завернулся в тонкий отрез, но выёживаться не стал. «Горячего бы еще. «Это потом!» — отмахнулся стражник. Наружу он был обычным мужиком. Ни старым, ни молодым. Уставшим, но точно не от ночной смены. Может, жена дома пилила. Может, мелкие сорванцы подрастали, и тратить на них приходилось все больше. Жалование у солдатни росло обычно медленнее, чем их же дети. «Камень на столе видишь?» «Положи на него руку, до да считай до десяти. А там уже жрачка, травник тюремный. Че с ногой-то?» «Дрался с кем?» «Купался», — снова вздохнул Рик. Вокруг раздались смешки. «Ну, водичка самая то», — развел руками стражник. «Что же, сэр Ричард, замерзшие ноги?» «Камень. Там дальше уж сколько суток дадут. Оно не ко мне». Камень Рику совсем не понравился. Со стороны обычный полированный булыжник с накорябанными на нем закорючками. Ничего такого. Странное причуда местной тюрьмы. Проверка на вшивость от целителей? Гадать было бесполезно. Промедление сделало взгляды окружающей стражи острее, а руки на оружии напряженней. Рику не дадут сомневаться и думать. Но этот узор, именно он, не давал покоя. Рику все казалось, что где-то он видел похожий рисунок. Но где именно, вспомнил лишь тогда, когда камень обжег ладонь, а на тыльной стороне руки проступила пламенем знакомая руна. «Твою ж мать!» — подпрыгнули, кажется, все дружно. Рик не ожидал подставы. Солдатня, должно быть, вообще не ожидала, что камень на что-то способен. Ясно одно. Прикинуться простым огнеплюем больше не выйдет. Ждал того Энша или нет, у императора нашелся способ охоты на магов.